театр у вас дома Сергей Иванов Новая работа Кто там? Это ты? Да, я. Чего ж не позвонила? Я открыл. Не хотела тебя беспокоиться. В этом никакого беспокойства нет. Да пустяки, сама открыла, и ничего не случилось. Mm -hmm. что ты нервничаешь? Я нисколько не нервничаю. Все в порядке? Да. Точно? Да все в порядке. А почему ты меня не целуешь, как обычно? Не успел я еще. Иди ко мне, моя кузочка. Ну, сейчас я тебе mm -hmm. проехал. Просто... Ой, вот это mm -hmm. другое mm -hmm. дело. Устыл, mm -hmm. наверное. Ну, немного ты ел. Не успел, не успел. Mm -hmm. Тебя ждал. Ты сегодня что-то припозднилась. Да, ну, может быть. В магазин сходила? Нет, у нас было собеседование. А, -а, а, ну что, есть будем? Спасибо, я не хочу. Ты ешь, я только чай выпью. Ну, ладно. Как у тебя сегодня на работе дела? А у тебя? Я у тебя спрашиваю. Иногда люди спрашивают только для того, чтобы рассказать самому. Не замечала? Ну, я не знаю. А я вот замечал. У нас начальник такой. Вызывает тебя в кабине, спрашивает о чем-нибудь, а потом два часа подряд про своих начальников и контролирующие инстанции. На самом деле он тебя даже не видит. С тем же успехом может с зеркалом разговаривать. Да, бывают такие люди. Твоя Галка. Тоже из этой серии. Да? Угу. Придет, рассядется, начинает о своих подвигах рассказывать, сколько новых мужиков соблазнила какая у него новая работа. Кстати, я хотел тебе сказать. Вот! СМЕХ Видишь, ты этот разговор затеялась, чтобы мне что-то рассказать И галка твоя точно так же Сначала спросит как у тебя дела Как у нас дела Потом про своего сына гениального Про свекровь, про мужа неудачника, про любовников И не стесняется даже Далась тебе эта галка Да, в сущности, мне до нее дела нет Просто иногда раздражает такое поведение Слушай, а может она тебе нравится? Галка? Да не за что у нас ведь угол огородный Ну скажешь тоже пугал Вон у нее сколько мужиков Знаешь, вы все по ошибке? Нет, летят как мотыльки на пламя свечи Хотя в душе она женщина добрая, вовсе не какая-нибудь там роковая. Нам много раз помогала. И все ее поиски и метания, может быть, потому что ищет свой идеал. Да он в юбке, в общем. Ну, что ты сразу? Я пытаюсь объяснить. Не ему. надо мне про объяснять, я ее как облуплено знаю. Откуда, интересно? Как легко вызвать у тебя приступ ревности. Ниоткуда. Ходит сюда раз в неделю, уже несколько лет. За это время можно узнать человека до тонкости. До тонкости никого нельзя узнать. Думаешь, что и меня ты не то что до тонкости Но и в самом первом приближении не знаешь Уж тебя-то я знаю Как галка, да? Нет, лучше В конце концов, мы спим с тобой на одной постели Трудно не узнать Разве что слепым надо было родиться И что Фу. же ты обо мне узнал? Потребуется много месяцев, чтобы рассказать Столько подробностей А ты без подробностей? Если без подробностей, ты Ты Красивая, угу. в меру худая, стройная, угу. но и жарок есть. Ну, ты нахер. В общем, что касается фигуры, она почти идеальна. Немного худоща лодыжки но это дело вкуса. Лицо у тебя тоже красивое, но не слишком, и это хорошо. То, что надо. В толпе, правда, ты не уделяешься, но и в этом ничего плохого нет. Не приходится тебе кавалеров отгонять. На мой вкус, скулы слишком широковаты. В этом, видимо, виноваты твои сибирские предки ну, Что, я тебе лучше, что ли, на скачках? Оставь покой мою внешность Сама же просила Ну ладно, перейдем к внутренностям То есть к душевному миру Не удивлю тебя, если скажу, что характер у тебя весьма и весьма В смысле, очень уравновешенный угу. Ты умеешь быть доброй, строго, терпеливой, требовательной И еще ты очень приятно смеешься Это тоже достоинство? Конечно Ну вот, видишь Всем ты хороша, моя жена Абсолютно меня устраиваешь Я даже не могу представить Никакую другую женщину на твоем месте И не только Галку Но и самую распрекрасную красавицу и умницу Галина не такая уж и уродина Это дело вкуса На мой вкус она... Ну ладно, ладно, ладно Не буду обижать твою подругу Пусть живет Она еще, может, получше нас с тобой живет Что, перешла на более престижную работу? Ну, собирается Но на этот раз я ее перегнала Да Поздравляю. Как это тебе удалось? А с ее же подачи? Она это место нашла. Мы хотели вместе, но не обстоятельства разные. В общем, она еще только собирается, а я уже собеседование прошла. Молодчина. И что ж ты теперь будешь позже домой приходить? Меня бы это не очень устроило. Да нет, пожалуй, позже не буду. А, ну тогда я разрешаю. А, вот как, да? Спасибо ага. за разрешение. Пожалуйста. Ты снял камень у меня с души. А что это мы все тебе... Да тебе... Скажи ты обо мне доброе слово, но, как известно, и кошке приятно родному мужу тем более. Ну, как будто я мало тебе добрых слов говорила. Мало? Ну, нахал какой, проще лыга. Я жаждал добрых слов, а ты ругаешься. Ну, хорошо, постараюсь сказать тебе что-нибудь хорошее. Это будет нелегко, но я соберу все свои силы. Хватит издеваться. Ну, можно немножко поиздеваться, а то, когда слишком много сахара, сиропа... Пока никакого сиропа не ощущаю. Ну, я так устала сегодня, честно говоря, что мне не до сиропа. ты иди отдохни, у У нас еще не конфисковали мебель, в том числе кровать, диван и надувный матрас для гостей. Ну, пойти, что ли, действительно прилечь? Иди, конечно. Какой ты добрый у меня. Добрым быть не трудно, если это не ущемляет твоих интересов. Люди в большинстве своем добрые, пока их не трогают. Да, наверное. Нет, не буду ложиться, а то ночью не усну. Как хочешь. Подожду, лучше с тобой посижу. Mm. Как-то мы давно вместе не сидели, на закат не любовались Вспомнил <смех> <смех> Ночью у меня нет сейчас никакого желания отправляться на природу Там холодный ветер, и я тоже устал на работе Я не заставляю тебя выходить на улицу Закатом можно и отсюда, и из окна любоваться. У нас кухня удачно ориентирована. Сейчас будет небольшая лекция по китайской философии в переложении американских домохозяек. Ладно, не будет, успокойся. Хотя зерно истины в этом фэн-шу и, наверное, все-таки есть. Есть. Да не про нашу честь. Давно ли ты патриотом сделался? Я не сделался. Я так просто. Да. Загад сегодня мощный. Из окна его даже лучше наблюдать, чем снаружи, под ветром. Можно музыку включить. Будет кино с музыкой. Называется «Закат Европы». Почему «Закат Европы»? Была такая книга популярная сто лет назад. А что то слышала? Очередное несбывшееся пророчество. А, вроде того. Каркает, каркает. Коммунисты тоже каркали. Запад загнивает, Запад загнивает. Ничего прекрасно этот Запад живет. Никакого заката не видно. Да, да. Только мы здесь маемся Почему маемся? Ну, то есть, конечно, в золоте не купаемся, но и не бедствуем тебе мало, что ли? Каждый отпуск куда-нибудь мотаемся, даже в Европе твои любимые были Ну, пришлось полгода экономить, чтобы в Париж поехать Ну, конечно, не в этом дело Я раз что ты понимаешь Ты у меня разумная женщина Ну, там другой подход к жизни, другой уровень качества, что ли Там настоящее качество, и нам у них учиться и учиться Даже в отношении к работе. Все строго и четко. Учтено, mm. как на производительность труда влияет курение, секс. Вообще образ жизни. Mm. Ничего не упускают. Откуда ты знаешь? Может, у каких-нибудь немцев это так? Вот у французов точно не так. Помнишь, к нам в гости исландец приходил? У них там даже пиво не купишь вечером. Да, вот именно. Mm. Ну, конечно... У них там есть разные фирмы Какие-то более успешные, какие-то менее А ты имеешь в виду, конечно, исключительно те, которые более Ориентируешься только на лучшие в мире? Какие у тебя милые требования? Я не знал Представь себе милые Как же до сих пор в своей шарашке на конторе работаешь? В этом нарыгве на теле российской экономики Ведь это же какая-то пародия на серьезный бизнес этой Европы. Вам там далеко, как это, Китая? А я и не работаю. А. Я ведь сказала уже тебе, что прошла собеседование. У меня теперь будет новая работа. Поздравляю. Ты уже поздравлял. Поздравляю еще раз. Надеюсь, эта новая работа будет хоть чем-нибудь отличаться от старой. Или тоже громкое название «бессмысленный труд»? Будет. Это не только новая работа. Это новая жизнь. О, -о, О. Представь себе. С трудом могу себе это представить. Как же будет выглядеть новая жизнь? Теперь мы будем проводить в Париже каждый месяц. Ну, в Париже вряд ли, а вот с Берлином у нас будут частые контакты. А. В этом предприятии задействован немецкий капитал. О. Ну, и не только немецкий, конечно, и американский, и бельгийский. О -о. Кажется, еще итальянцы участвуют, Южная Корея. Интернационал какой-то. Просто современный бизнес. Про глобализацию слышал? А. Недавно открыли, что наша планета круглая, все связаны со всеми. Я не хочу быть связанным с Южной Кореей. Я ничего не имею против них, но и за них тоже, понимаешь? У меня нет ни малейшего желания поехать в Корею. А тебя не Никто не заставляет Раньше мы всегда вместе ездили Теперь кое-что изменилось а -а -а. Так что можешь расслабиться Никто от тебя больше не потребует такой тяжелой работы, как сопровождение Это вовсе не тяжелая работа Я, в принципе, не против Разок могу даже в Корею съездить, если тебе хочется Не нужно себя насиловать Да я не носила Ну, вообще, это теперь и не нужно Почему? Но я ведь сказала тебе, что у меня начинается новая жизнь Выходит, что и у меня тоже Тебя это как раз не касается Но если моя жена решает начать новую жизнь... Да и мне придется. Не придется. Ведь новая жизнь начинается только у меня. В каком смысле у тебя? Извини, я хотела постепенно тебя подготовить. К чему? Ну, к тому, что... Что? Если такое условие при приеме на работу... Собственно, оно касается тебя. Меня? А до меня-то им какое дело? Да. Не я же устраиваюсь на работу. Меня и моя работа вполне устраивает. Ну, извини меня еще раз. И, да. и не кричи. Я и так чувствую себя перед тобой виноватой. Я даже хотела позвонить тебе оттуда, но потом подумала, что ты, ага. что ты у меня умный и терпеливый, и ты поймешь. Что я должен понимать? Ну, я тебе сейчас все, все объясню. Подожди. Я жду. Надеюсь, я не должен вслед за тобой уходить со своей должности и переходить на новую. Нет. Нет, ты ничего такого не должен. А -а. Это я должна уходить отовсюду. ну что я могу поделать, если эта работа – мечта всей моей жизни? А чего ты плачешь? Никто не заставляет тебя менять работу. работал бы дальше. Нет. Это дело решенное. Я уже подписала и пообещала работодателю. Что ты такого пообещал, я не могу понять. Что я тебя брошу? Что не понял? Что я тебя брошу, уйду от тебя! Куда это ты уйдешь? Я не знаю. То есть, как это ты не знаешь? У тебя что, любовник завелся? Нет, что -то. Ну, как ты мог подумать? Я никогда тебе не изменяла. но ну, никогда, честное слово, спроси у кого хочешь. Да ты норовил налево уйти, а я никогда Да и ты сам знаешь, я была тебе верной женой Была? Ну да, была, потому что Потому что теперь я вынуждена Перестать ею быть Кем перестать быть? Перестать быть твоей женой Таково условие поставленное работодателем <как> Бред какой-то Это невозможно, чепуха Это шутка такая, что ли? Ну, в таких вещах я не шучу а Розыгрыш, что ли, такой? Тогда я не понимаю, Соли, в чем юмор? Знаешь, у меня совсем не игривый на стране сейчас. Да никакого юмора я, нет. Я, я, я... я тоже устал на работе, да еще ты тут... Я говорю вполне серьезно. Да, да что ты такое говоришь? Я ничего не понимаю. Что ты говоришь? Но меня тоже поначалу немного смутило это условие, но потом мне мне объяснили, что это необходимо? Что необходимо? Бросать мужа из-за какой-то идиотской работы? Да не идиотская а престижной хорошо оплачиваемой. Да даже ради, ради хорошо оплачиваемой ты без хлеба ведь не сидишь. Да одного хлеба, милый мой, мало. О. И в конце концов в жизни нужно уметь принимать серьезные решения. Это тебе тоже на собеседовании сказали? Это я и сама знаю. Какая может быть работа, чтобы бросить мужа? И как ты вообще это себе представляешь? Слушай, ну, нам придется разводиться, но ведь это не очень сложно. всерьез? Конечно. Ну, хорошо. Допустим, я тебе поверю. Но зачем? Зачем тебе это нужно? Я тебе объяснила. Ничего ты не объяснила. Приходишь и сообщаешь, что устроилась на новую работу и поэтому должна уйти от меня. Это похоже на логическое объяснение? Ты не говорила мне, что хочешь поменять работу. Но я хотела сделать тебе сюрприз. Хороший сюрприз? Нет. Нет, ты неправильно меня понял. Ну, я ладно. я ведь не знала, что там поставят такое условие, чтобы ну, поменять супруга. Я я надеялась тебя обрадовать, но видишь, получилось наоборот. Получилось, что я зря тебя скрывала. Так так ты смог бы подготовиться, подыскать себе кого-нибудь. Кого? Новую женщину, я. Я не хочу подыскивать новую женщину. Ты меня вполне устраиваешь, я не понимаю, как ты вообще могла решиться... От... <смех> я же говорю тебе, я не знаю, что мне поставят такое а... условие. А потом, что поздно было, я я подписала уже все документы. Как это поздно? Всегда можно отказаться. Позвони сейчас и скажи, муж не разрешает. Ты что, смеешься? Это серьезная организация. Я только что подписала договор А теперь позвоню и скажу, что пошутила до да меня после этого вообще никуда не возьмут Вернешься в свою фирму Да? После того, как уволилась? Я не хочу выглядеть перед ними идиоткой, которая бегает туда-сюда, туда-сюда! А передо мной, значит, можно выглядеть как угодно! Слушай, давай не будем переходить на личности! Конечно! Ведь моя личность тебя больше не интересует! Да не в этом дело! А в чём? Слушай, ну как ты не понимаешь? Дело не в твоей личности! Mm. Просто на этой работе полагается иметь другого супруга! Какого другого? опиши ко мне его, моя милая! Я его ещё не видела! Только фотографию. А? Но по фотографии нельзя ничего сказать о человеке. Интересно. А почему они решили, что я им, то есть, тебе не подхожу? Чем я не угодил? Ну, этого я, я тоже не знаю. Ну, чем ты не устраиваешь? А откуда, интересно, они меня знают? Ты что, им тоже фотографию приносила? Нет, нет, фотографию я не носила. А? И твоя внешность их не интересует. Просто так. пришлось заполнять анкету на тебя. Образование, возраст, особые способности, откуда родом и так далее. Ну, обычные вещи. Ничего себе обычные. Моя жена приходит в какую-то темную контору, заполняет на меня анкету, и об этом даже я не знаю. Может, ты там напутала? Да там простые вопросы были. Покажи-ка мне эту анкету. Слушай, так я сдала же ее. Я еще месяц назад... Она у них в архиве там осталась может поехать и спросить у них, если хочешь Делать мне больше нечего Да и что это изменит, интересно Все равно же ты не будешь у них работать Почему это? Потому что этого не может быть, потому что я против Ты считаешь, что я должна тебе во всем подчиняться? Нет, не во всем Спасибо Но есть какие-то вещи Спасибо за разрешение Пожалуйста А я уж думала, что за эти годы сделалась твоей рабыней Ну зачем ты так? Ты, конечно, свободный человек, но... Свободный? Это... Но до определенного предела, так? Какая же это такая свобода? Это просто довольно просторная клетка, и все. Это абстрактное рассуждение Нисколько не абстрактные, а вполне конкретные. Ты не можешь меня держать насильно. Представь, например, что я тебя разлюбила. И что ж, я должна с тобой быть до гроба, несмотря на глубокое отвращение. Это домострой какой-то. Никто сейчас так не считает. Это нонсенс. ты перестала меня любить? Нет. Я говорю, если бы разлюбила. <къех> ты ведь не стал бы меня насильно удерживать? Не стал бы. Ну, хоть в чем-то ты нормальный человек. <къех> Теперь ты должен согласиться, что бывают и другие подобные ситуации, когда нужно, чтобы супруги расстались. <къех> но объективная причины понимаешь? Скажи, ты меня любишь или нет? Господи, ну, при тут это? Ну, ты правда, как женщина, любишь, не любишь. Любовь здесь ни при чем. Ну, ну, конечно, я тебя люблю. Тогда как ты могла так поступить? В сотый раз я объясняю. Я вообще никак не поступала. Просто эта фирма относится к своим работникам как к членам семьи. Угу. Она работает на всю Европу и половину Азии. Через нее такие деньги проходят. Угу. Им нельзя ошибаться ни в чем. Да. я горжусь тем, что я подошла по всем параметрам, кроме одного, который придется исправить. Я тебя люблю. И меня ты вполне устраиваешь. Но я не виновата, что ты не устроил фирму. Но это не должно тебя обижать. Ты ведь не подошел именно на этой компании. И это не значит, что не подходишь к какой-нибудь другой. Может, у них особые критерии. Я вообще не хочу подходить никакой компании. Это здесь ни при чем. Много лет я тебе подходил. Хочу и дальше быть с тобой. Никому тебя не отдам. Интересно, какая такая работа? Выполняется обязательно в паре. Танцами ты не занимаешься, фигурным катанием тоже. Зачем тебе какой-то муж по работе? Но дело в том, что это это парная работа. Нам придется вместе представлять фирму. Все равно я не собираюсь тебя никуда отпускать. А на все фирмы мне наплевать. Выходит, тебе наплевать на меня? Нет, ни в коем случае. Нет. Ну, так получается Если тебе наплевать на мою карьеру, на мой рост, на мой Ой. заработок В конце концов Если тебе мало денег, я буду подыскивать себе дополнительную халтуру Слушай, ну раньше было надо подыскивать Спохватился а -а -а. Да и не в одних деньгах дело Я же объясняла тебе в самом начале Это очень престижная работа Что это вообще за работа такая? Ты не поймешь Ты не работал в этой области Ничего, зато в своей области меня никто дураком не считает И в твоей разберусь Какое-нибудь тур -агентство? Почему турагентство Ты мечтала в этом бизнесе работать? Нет, с туризмом это связано только косвенно. Слушай, а этот твой будущий муж, он откуда? В каком смысле? Не знаю откуда. Хотя бы русский или американец какой-нибудь. А, в этом смысле? Датчанин, кажется. Тогда понятно. Что тебе понятно? Захотела перебраться с бугор. У тебя и такая мечта была. Не было у меня такой мечты. С чего ты взял? Я же помню, ты говорила. Когда мы только познакомились, ты говорила, что полюбила меня, потому что я похож на иностранца, Ой. на какого-то французского актера. Ха, вспомнил. Это когда было? С тех пор у меня вкусы изменились. Я заметил. На тебя не угодишь. И так тебе не нравится, и так не нравится. Естественно. Тебе бы понравилось, если бы меня друзья, например, попросили, чтобы я тебя бросил, потому что ты мешаешь нам на рыбалку ездить. Ты не ездишь на рыбалку. Это в качестве примера. Понравилось бы? Не знаю, но это к делу не относится. Для меня работа не развлечение. Это очень серьёзно, я буду скучать по тебе. Вот как? Ну тогда запомни, что я не буду. Женщина, которая так поступает, это… этому нет названия. Ну и не скучай, пожалуйста, как хочешь. То есть тебе всё равно? Если тебе будет легче считать, что я тебя разлюбила, считай. Я не понимаю, почему такая упёртость?